Здравствуйте, дорогие зрители нашего телеканала. Я очень рад новой встрече с вами. И мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир русского слова, в мир его сокровенных тайн. традиции в начале мы говорим об ответах, которые вы прислали нам на вопрос, который прозвучал в предыдущей передаче. В последней передаче я попросил вас предположить происхождение слова «святой». Помните? Мне было очень интересно выслушать ваши версии. Хочу сказать, что пришло очень много ответов. зачитывать все это, значит, посвятить этому всю нашу сегодняшнюю передачу. А потому я ознакомлю вас только с одним ответом. Он пришел от человека, который назвался Сергием и живет в городе Железноводске. А знаете, почему я хочу вас ознакомить именно с этим ответом? Потому что он был самый неожиданный и удивительно правильный и очень глубокий. Вот... Он не совпал ни с одним из других писем. Сергей, как оказалось, серьезно занимается, увлекается изучением английского языка. Так он написал, что, вы знаете, я, когда стал слушать ваши передачи «Тайны русского слова», и когда вы приводили примеры, помните, мы говорили о том, чтобы оценить красоту, глубину какого-то языка, надо обязательно рядом поставить другой язык. Да? И он говорит, я стал несколько по-иному, вы слышите, несколько по-иному э, вслушиваться в слова английского языка, который я изучаю несколько лет к ряду. Так вот, он говорит, вы знаете, как интересно, знаем, мне очень важно было, что это открытие совершил наш слушатель. В английском-то языке э, слово «святой» э, сродни слову солнца. Абсолютно правы вы, Сергей, абсолютно правы. Вот неожиданно начинается наша передача. Вот не с русского, казалось бы, а с английского языка. Ничего удивительного в этом нет. Если вы помните, в одной из наших первых передач мы говорили о том, ну, по сути, о драматичном событии, которое произошло на заре человеческой истории. Именно о Вавилонском столпотворении, когда Господь, видя, как люди... обладая одним языком, прекрасно понимая друг друга, стали, скорее всего, перенимать друг у друга какие-то греховные наклонности. И чтобы оградить нас от этого, Господь разделяет наши языки. Но главные слова, какие-то очень коренные, они остаются похожими. Может, не одинаковыми, но очень похожими, очень созвучными во многих языках. И Это, конечно, наличествует и в английском языке, потому как все языки есть, конечно, дар Бога. Подарок, который сделал Господь русской нации, подарив нам такой изумительный язык, он выламывается из ряда всех других языков, чему, собственно, и посвящены наши беседы. Так вот, в самом деле, давайте вспомним, если кто-то изучает или хотя бы немножко знает английский язык, в английском языке «солнце» – это слово «sun». А святой Достаточно вспомнить, даже мы сейчас можем с вами перечислять названия многих городов Соединённых Штатов Америки. И мы услышим, да, Сан-Себастьян, Сан-Франциско, Санта-Барбара. Это все, да, Святой Себастьян, Святой Франциск, Святая Варвара. Да, это вот прибавка «сан» такой к имени святых людей. Это на самом деле означает святость, конечно. И не абсолютно не случайно, а очень закономерно, что это совпадает со словом Солнца, А почему? Но прежде мы ответим сегодня на этот вопрос, наверняка, с Божьей помощью, при вашем совершенно деятельном участии. Но давайте все-таки вернемся к русскому языку. У нас начало было необычное, к предмету нашей любви и нашего вот, так вот изучения, рассмотрения в этих наших беседах. Абсолютно правы все, кто написали нам о том, что они не могут не слышать созвучия, В слове слово «святой» со словом «свет». Конечно, это правда, это абсолютная правда. Подтверждение этому мы находим в Святом Евангелии. Вспомним, как Господь называет себя. Да, Он говорит «Аз есмь свет». что это по церковнославянски на русском современном, очень похоже, даже не нуждается ни в каком переводе. «Я есть свет», — говорит о себе Господь. И поэтому совершенно не случайно в, одном из моли... в одной из молитв, обращенной ко Господу, мы говорим, «Ты, боясь истинный свет, просвещай и освещай всяческое». Очень интересное свидетельство дошло до нас, почти двух столетней давности. Телеканал у нас называется «Радость моя». Вспомним еще раз, не лишний будет, что это те самые слова, которые говорил всякому, кто входил в его келью, преподобный Серафим Саровский. Был удивительный человек, современник нашего великого святого, преподобного, Николай Александрович Мотовилов. Он еще называл себя служкой Богородицы и преподобного Серафима. Это тот самый человек, я хочу, чтобы вы, если кто-то, может быть, слышит о нем впервые, запомнили бы его, Николай Александрович Мотовилов. Мы очень многим обязаны этому человеку, потому что именно его избрал преподобный Серафим Саровский тем человеком, кому поведал какие-то удивительные тайны. И благодаря ему мы с вами можем прочитать вот это... их беседу, беседу, которую с ним проводит преподобный Серафим Саровский о смысле христианской жизни. Вспомним. И там есть такое удивительное описание. Они сидят зима, холодно, они оба находятся в лесу на опушке. И преподобный Серафим Саровский... Раскрывает вот эту тайну, о которой мы знаем наверняка люди, которые любят православие, считают себя православными людьми, когда он говорит, что, помните эту фразу, которая сегодня стала уже расхожей, ее многие знают, и часто любим мы ее повторять. Глубокая фраза, мудрейшая фраза, помните, преподобный говорит, что смысл христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого. «Стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Мы об этом их об этой сокровенной беседе вспоминаем сейчас вот почему. Николай Александрович пишет в своих воспоминаниях, что по мере того, как преподобный Серафим говорил с ним, он говорит, лицо его просияло и стало более ослепительным даже, чем солнце. И он говорит, что мне даже больно было смотреть на его лицо, и он отводил глаза, а на этой опушке распространил какое-то дивное благоухание. «Святой и свет». Это в буквальном смысле этого слова. Нам остается с вами только в очередной раз изумиться и поразиться русскому языку, где все не просто очень красиво, божественно, поэтично. Это само собой. Мы, может быть, даже это, может быть, это не очень хорошо, но замыливается слух, глаз. Мы уже как-то привыкли вот к этой красоте русского языка. Порой ее не замечаем. Но дело в том, что я сейчас хочу остановить ваше внимание на другой особенности нашего языка, замечательного. Русский язык ювелирно точен, он алмазно точен. Посмотрите, ведь действительно «святой» и «свет» – это слова одного корня, потому что действительно эти люди а, «светятся». Я вам хочу более того сказать, когда читаешь житья многих э, святых, э, вот особенно древности, ведь э, как находили их люди? Святые часто уходили, вы знаете, они становились монахами, отшельниками, чтобы молиться в уединении. Ни средств массовой информации, как мы сегодня говорим, ни телевидение, ни радио, ни газет. Они уходили, причем очень далеко, чтобы ничто пустыне, да, чтобы в этой тиши э, благоговейны молиться Богу. Но люди их находили. И мы встречаем свидетельства многих людей, как они их находили. А дело в том, что по ночам вот над местами их тайного обитания, их уединенной такой сокровенной молитвы Богу, действительно вставали столбы света. Мы читаем об этом в житиях святых. А сейчас я хочу вам рассказать совершенно потрясающую историю, которая случилась с вашим покорным слугой, и поэтому я свидетельствую об этом. Это событие произошло, по сути, 9 лет тому назад, был двухтысячный год, 23 декабря, я запомнил навсегда этот день и этот год, я, наконец, наконец, оказался в Дивеево, вы знаете это место, это как раз... Нижегородской епархии, где подвязался Девеева, Саров, это святые места, где подвязался наш великий э, подвижник э, православной веры, преподобный Серафим Саровский. Я так давно туда собирался, и как часто бывает с нами, все откладывал, откладывал, всегда что-то ведь мешает. То нет времени, то нет денег, то еще что-то. А тут э, тяжело заболела моя младшая дочь, очень, и ни врачи никто не могли помочь, и только... Одна моя знакомая, узнав, уже третьи сутки подходили, когда и мы, и дочка была бесна, она встретилась со мной и передала вот эти маленькие сухарики, может быть, вы знаете теперь о них. А я тогда впервые в жизни узнал об этих сухариках, и они мгновенно, вы слышите, они мгновенно исцелили мою доченьку тогда, потому что она всегда любила и любит преподобного Серафима. Она ему и все мы горячо помолились... И болезнь отступила. Это случилось, я повторяю, почти мгновенно. Тогда я понял, что все, вышли все сроки. Надо все отодвинуть ехать к преподобному Серафиму. И я, опять же, этого не знал. Он мне такую радость подарил, потому что я ехал-то к нему, а попал не только к нему, представляете? Я абсолютно недостойный, я попал на прославление. Я был свидетелем этого замечательного чина прославления – Трех святых. Представляете? И даже ни одного от трех святых, потому что как раз э, вот в день нашего приезда там э, совершалось вот это удивительное м, событие. Это первоначальница обители э, преподобного Александра, э, э, Александра Марфа и Александра Марфа Елена. Да, и, и мы присутствовали, когда в последний раз э, поется э, панихида, служится в последний раз панихида. а потом э, сменяется первым молебным. Эту красоту невозможно описать. Почему я об этом сейчас вспоминаю? А это имеет прямое отношение к слову, э, вот этому э, созвучию, э, единому корню слов э, «святой» и «свет». После этого события нам объявили, что ночью будет крестный ход, когда э, мощи вновь прославленных э, святых, основательницы этой обители будут перенесены в другой храм, но по канавке Богородицы, о которой вы тоже, надеюсь, слышали. И вот можете представить холодная, морозная ночь, время позднее, служба и, значит, крестным ходом мы идем тысячи, тысячи людей, и мы идем из одного храма в другой по канавке Богородицы. Это ведь не Москва, где не бывает очень темно, потому что фонари, машины, светят мгла. Вот горизонт – это мгла, э, черная, как бархат неба, и мы с песнопениями, с иконами, с хоругами это, – это такая радость, это так удивительно. Мы идем и идём вслед за этими э, святыми женами. И вы знаете, что произошло? Прошло совсем немного времени – И люди стали приостанавливаться немножко. И я тоже понял, почему происходит. Потому что мы двигались вот своим этим необычным маршрутом, если можно так это назвать, а на горизонте параллельно нам один за другим вставали столпы света. Света от земли и до неба. Сначала один, потом второй, третий. И по мере того, как мы шли вперед, Предыдущий вот столб э, бледнел, но тут же рядом вставал э, другой. Я потом уже вспоминал это событие, анализировал его по привычке своей давней и вспомнил, что всегда столпов видимых света было три. Было три. И тогда была небольшая группа женщин, которых я опекал, потому что там были сложности, как всегда, с бытовыми. Благое дело без не бывает. И одна из них, такая очень молоденькая, как старшего, да, меня мужчину спросила, Алексей а как вы думаете, что это значит? То есть, понимаете, параллельно нашему крестному ходу шел другой небесный крестный ход света. И свет, это, это, это, это, это, это надо было видеть. И я, а что я мог ей ответить? Что я мог ей ответить? Я тоже был э, растерян, обрадован, и все мы осознавали, что происходит чудо. Я только ей ответил, что вы знаете, ее звали Елена. Я сказал, знаете, Елена, наверное, это только знак того, какого-то одобрения свыше, что все случилось правильно. Наверное, мы пока все э, делаем правильно. И вот когда действительно святость была со светом, свет небесный, как подтверждение этой святости. По приезду в Москву я рассказал об этом только своему духовнику и, и, и еще одному э, близкому человеку. Спустя некоторое время в журнале «Русский дом», это прошло два месяца, появилась публикация на эту тему и об этом прославлении, и о том, что люди, которые шли крестным ходом, они видели, они видели этот свет. Я... Абсолютно недостойный человек тоже сподобился вот этой удивительной небесной радости. И теперь я на все времена знаю, что свет и святой – это не просто совпадение формальное корней. Это не только образ русской филологии, но это абсолютная, абсолютная, слышите, божественная истина. А еще хочу поделиться с вами такими размышлениями. Уже потом, когда это случилось, и мы уже возвращались в нашу родную Москву, я несколько ночей вообще спать не мог под этим впечатлением. И тогда мне пришла удивительная мысль. Дело в том, что есть икона, которую вы наверняка знаете и любите. Это икона преображения Господа нашего на фаворе. Вспомните, ее, стоит Господь, рядом с ним стоят пророки святые Илия и Моисей, которые укрепляют его, да, укрепляют его перед его крестными муками, и три ученика, которых он взял с собой. И помните, Господь осянный вот этим нетварным светом? А теперь вспомните, вот вспомните, пожалуйста, в каких позах находятся его ученики. Вы помните, как они находятся? Они же попадали на землю... И, и даже руками пытаются, на, на некоторых конах так ясно видно, они, они так испугались этого света. Они действительно стали свидетелями чуда. И вот, возвращаясь в Москву, дорога дальняя, я не раз и не два размышлял на эту тему. А почему с нами это не произошло? Объясню. Представьте, что вы едете в каком-то общественном транспорте. автобусе, электричке или в метро, набитом нашим вечном московском, которое теперь всегда многолюдно, даже в поздние вечерние часы. И вдруг встают вот эти столпы света. Так, да, конечно, все изумленные в страхе, мы, конечно, упадем на это мраморное покрытие. Конечно, не сомневайтесь. Или, скажем, мы находимся где-то на каком-то рынке, Где, увы, увы и ах, но это ведь правда. Так часто, так часто царит атмосфера грязи, лжи, слышится сквернословие, какой-то нечистоты. И вдруг э, встают вот эти э, столпы света. О чем говорить? Страх, дрожь и трепет. Конечно, конечно. Но когда ты идешь, ты шествуешь. О, вот правильное слово русское. Когда ты шествуешь вот, по этим Под чистым небом Одивеева, по этому чистому белому снегу. Ты идешь с иконами, с хоругами. Ты идешь следом за святыми, с песнопениями на устах. Да? Тысячи людей. А вы знаете, что никто никому даже на ногу не наступил. Никто никого плечом не толкнул. Иной раз в лифт заходишь большой. Вас два человека, а нет, кто-то кому-то помешал. Здесь никто, никто ни разу друг друга Не обидел, не оскорбил, никак. И вот когда вот это шествие, это удивительно шествие людей, когда мы идем вслед за святыми, то явление это настолько органично. Свет и святость, они настолько совпадают не только в языке нашем, но и в жизни нашей. Как это все-таки замечательно. Я до конца своих дней буду, до последней минуты, помнить об этом удивительном подарке, который мне был сделан абсолютно ни за что. Может быть, для того, чтобы я сегодня вам это рассказал. И вспомним поговорку восточную, да? что скорбь разделенная становится меньше, а радость разделенная становится больше. А теперь я хочу, чтобы вы улыбнулись. дело в том что дочка моя тогда уже ходила в первый класс и немножко так хоть каракулями написала и она так сказала, папа можно я напишу записку преподобному серафию сказал конечно доченька если вы бывали в Дивеево, там в ногах рядом с ракой э, святого есть такой ящичек куда пускают послания ему абсолютно живому человеку конечно и она что то написала вы знаете я не стал читать разумно, наверное, предположив, что, но ведь не мне она написала, а ему. И положил это в карман. И когда подходил к свечному ящику, чтобы купить иконку, я в Москве ее не нашел, а там я купил. И она, кстати, прошла со мной по этому крестному ходу. И у нас теперь дома, мы ее очень любим, это редкая довольная икона, где преподобный Серафим кормят сухариком огромного такого грозного медведя, который перед его святостью, перед его чистотой и миром, который был у него в душе, смирился, как котенчик берет у него из рук этот кусочек сухарика. Эта икона тоже прошла со мной этим крестным ходом. И я тогда передал э, эту записку, говорю, матушка, я не знал, куда, это что, я сказал, это письмо от моей дочери. А э, сказали, можно почитаем? Ну, конечно, можно. И, кстати, в храме такая... Ну, атмосфера такая замечательная, только что случилось прославление, и монахини не могли удержаться от смеха. Они так смеялись, но это был удивительный радостный смех. Они передавали друг другу эту записку, и я тогда, а почему вы смеялись? А вы сами-то ее читали? Я говорю, нет. А вы знаете, почему они смеялись? Но Это был очень хороший радостный смех. Значит, там были немногие слова, такие очень искренние. Благодарность, она благодарила моя Влада, преподобного Серафима Саровского. А в конце написала наш домашний номер телефона. Вот. Вы понимаете, почему рассказываю? Я тогда, вы знаете, это был очень хороший такой радостный смех до слез. Я вот сейчас тоже вспомнил, и как-то на душе стало светлее. Какая удивительная чистота, какое правильное восприятие святых, понимаете? Как абсолютно живых. Он может позвонить, наверное, подумал, ребенок. И у меня такое пожелание, и моей дочери, кстати, которой уже 15 лет, чтобы она как можно дольше сохранила бы ту чистоту в себе, которая у нее была тогда семилетней. И себе желаю, и вам желаю вот этой абсолютно детской чистоты. Когда ты пишешь письмо святому «Слава благодарности», Вот, чтобы указать еще внизу свой телефон. Вот, что мы успели рассказать в этой нашей беседе о удивительном родстве этих двух слов, этих понятий «свет» и «святость». В следующих наших беседах, я надеюсь, мы продолжим этот разговор, но э, с неожиданного ракурса, который многим вам наверняка покажется очень интересным. А теперь, по традиции, наше домашнее задание. Оно будет несколько необычным. А необычно будет то, что на сей раз я прочту вам небольшое э, стихотворение, а вас э, попрошу написать нам, как вы думаете, кто является его автором. А стихотворение замечательно. Вы только послушайте. «Молчат гробницы, мумии и кости, Лишь слову жизнь дана». Из древней тьмы на мировом погосте Звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть меру сил, в Дни злобы и страданий, Наш дар бессмертный – речь. Вот такое стихотворение. Спасибо, я буду с нетерпением ждать ваши ответы. До свидания.